От этих слов дыхание остановилось у меня в груди. Но, взглянув на спокойное лицо и не мигающие глаза своего спутника, я увидел, что у него не было никакого намерения застать меня врасплох. «Бесполезно нам, доктор Ватсон, притворяться, что мы вас не знаем», — сказал он. Отчет о вашем друге дошли до нас» и вы не могли его восхвалять без того, чтобы не сделаться самому известным. Когда Мортимер назвал мне вас, он не мог отрицать подлинности вашей личности. Если вы здесь, значит, мистер Шерлок Холмс заинтересован этим делом, и, естественно, что мне любопытно узнать, какого он держится мнения. «Опасаюсь, что я не в состоянии ответить на этот вопрос». — смею я вас спросить, — и сделает ли он нам честь своим личным присутствием? В настоящее время он не может покинуть Лондона. Его внимание поглощено другими делами. Какая жалость! Он мог бы пролить некоторый свет на то, что так темно для нас. Что же касается ваших расследований, то если каким-нибудь образом я могу быть вам полезен, то, надеюсь, вы будете располагать мною. Если бы я имел некоторые указания на свойства ваших подозрений или на способ, каким вы полагаете вести свои расследования, то, может быть, я и в настоящую минуту мог бы оказать вам помощь или подать совет. Уверяю вас, что я здесь просто в гостях у своего друга сэра Генри и не нуждаюсь ни в какой помощи. Прекрасно. Вы совершенно правы, желая быть осторожным и сдержанным. Я по делам проучен за то, что считаю непростительную навязчивостью и обещаю вам больше не упоминать об этом деле. Мы дошли до пункта, где узкая поросшая травою тропинка, отделившись от дороги, велась по болоту. Вдали поднимался крутой холм, усыпанный валунами. С правой стороны он был в далеком прошлом изрытками каменоломними, а передней своей стороной смотрел на нас темным утесом, поросшим по скважинам папоротникам и терновником. Из-за дальней вершины велась серая струйка дыма. Несколько шагов по этой болотной тропинке, и мы... «В Мерепит-Гаузе», — сказал Стаппельтон, — «не пожертвуете ли вы часом своего времени, чтобы я мог иметь удовольствие представить вас своей сестре?» Моей первой мыслью было, что я должен быть возле сэра Генри. Но я вспомнил о кипах бумаг и счетов, которыми был усеян его стол. Уж, наверное, он не нуждался в моей помощи для их разбора. А Холмс настоятельно просил меня изучить соседей на болоте. Я принял приглашение Стаплитона, и мы свернули на тропинку».